Глава четвёртая, фрагмент шестнадцатый. Вторая половинка капсулы втянулась в пол, оставив Мишку висеть в воздухе. Секунда, и он подал признаки жизни. Сперва пошевелил головой, а затем в движение пришло всё тело. Мы незамеченными не остались, раздалось рычание. Ответом ему было такое же рычание без полого голоса. Видимо, это язык медведей. «Они что, разговаривают?» – спросил Саня. «Возможно», — ответил я. «Зачем спрашиваешь, если знаешь, что мне известно ровно столько же, сколько тебе?» Прочание бесполого голоса прекратилось. Медведь плавно опустился на пол, но встать на лапы не решился. Принял сидячую позу. Глядя на нас, заговорил. «Мне пока ничего не известно. Мое имя Цетап. Так оно примерно звучит на вашем языке. Кто из вас Никита?» Бодров мгновенно показал на меня пальцем. «Ну, спасибо тебе, Друган, сдал с потрохами». «Буду краток», — продолжил Мишка Цитап. «Я один из капитанов...» «Как же неудобен ваш язык, которому я обучился во время выхода из анабиоза. Ужасно неудобен. Ладно, смирюсь». «Я один из капитанов корабля, возможно, потерпевшего крушение на этой планете, так как доподлинно это неизвестно. Мне нужна помощь, поэтому прошу помочь». «Вам нужно добраться до аварийной зоны и активировать основной источник питания. Это просто даже для таких, как вы». «Нет, немыслимо, я никогда бы не поверил, что столь совершенная раса может так сильно деградировать». Мишка не договорил, потому что снова дал о себе знать бесполый голос. «Объект Скарг выведен из анабиоза. Состояние удовлетворительное». Мишка повернул голову в сторону второй капсулы. пока мы трепались она успела испариться точнее уйти в полную это неважно важно Важна содержимое капсулы Этот человек вот только не такой как мы а раза в два больше размерами четырехметровая громадина в зеркальном костюме обтекающем мускулистое тело до самой головы блокировать объект скарк взревел медведь цитапа попытался встать но не смог и завалился наб бок при помощи лап вернув сидячее положение он зарычал беру все обязанности на себя «Требую подчинения части основы! Требую полного включения интеллектуальной системы управления, невзирая на потерю всего энергозапаса! Требую...» Цетап замолчал. Мимика морды, насколько это возможно, изобразила удивление. Глаза нехило так округлились. Читал, что настоящие медведи не имеют мимики. Эти, разумные, имеют. Великан шевельнулся. Начал медленно двигать головой, а затем руками. Бесполый голос ответил медведю. «Объекту Цетап переданы все обязанности. Полное включение интеллектуальной системы управления невозможно. Причина – отсутствие связи с основой. Часть основы функционирует частично. Менее одного процента от возможных ста. Блокировка объекта скарк выполнена. Зафиксирован всплеск негативной энергии. Источник – объект скарк Высока вероятность срыва блокировки». «Держи сколько сможешь!» Отдал команду «Медведь» и посмотрел на меня. Спросил. «Скажи мне, человек Никита, этот мир населяют такие же, как ты?» Я кивнул. «Медведь» задал другой вопрос. «И такие же, как я?» Я снова кивнул. «По сути, это правда, хоть все не совсем так». «Умение думать, в отличие от тела, во мне не умирает». Заметно, что «Медведю» сложно говорить, но он пока держится. «Плохо, что память прежних возвращений...» Так долго просыпается. Семнадцать миллионов лет. Примерно столько, по твоему, времяисчислений я пробовал в анабиозе. Это много. Предел для таких, как я. Но если в этом мире есть представители моей расы, то не все потеряно. Значит, наша миссия была удачна, несмотря на катастрофу. Человек Никита, посмотри на него. Медведь указал на гиганта в зеркальном костюме. Убедившись, что я смотрю, сказал... «Ты...» и он похож это значит что ты являешься потомком деградировавшим потомком ответь на важное такие как я они тоже деградировали нет уверенно ответил я по крайней мере физический размер не изменился объект скарк преодолеет блокировку через семнадцать секунд доложил бесполый голос медведь посмотрел на гиганта который по его словам является нашим предком и устало сказал «Все. Память вернулась, но, как обычно, поздно. Все дело в вас. Скарг опасен. Не для меня. Меня ему убивать нельзя, но мое тело без этого обречено. Скарг опасен для вас, потому что вы для него что-то вроде унижения. Первое, что он сделает, убьет вас. Бегите, потому что это единственный способ остаться в живых. Бегите, хоть вам и не убежать». Попробую смоделировать ситуацию с минимальными повреждениями. Что я понял из диалога с медведем? Мало чего понял. Он, получается, капитан корабля. Один из капитанов, если точнее. Вот только какого корабля? Этой хрени, которую мы нашли под землей? Нет, на корабль она совсем не походит. Вот на завод — да. Подземный корабль. Что за чушь? Ладно, черт с ним, с кораблем. Наверное, во всем виноват язык. «Наш, возможно, слишком примитивен для тех, кто жил 17 миллионов лет назад. Быть может, под словом «корабль» подразумевается что-то другое». Хотя тут же вырисовывается противоречие. Цитап ведь ясно и понятно сказал, корабль потерпел крушение на этой планете. Или он сказал «возможно». Да плевать. Считаю, что слова «возможно» не было. И что получается? А получается, что летел корабль в космосе. Нет, не могу я в это вникнуть. Не корабль в голове сидит, а подземный завод. Все. Чертов Скарг, человек-гигант, как же он похож на нас. Лицо — чистый европеец, тело — Арнольд Шварценеггер на пике карьеры. Мы, получается, его потомки, точнее, его сородичей. Скарг прямым предком не может быть априори. В анабиозе находился. Или не находился, а уже после в него ушел. Сложно. Цитап разумный белый медведь, он тоже предок. «Нет, не людей. Предок разумных медведей этого мира. Тоже непрямой, потому что совсем недавно вышел из анабиоза, продлившегося ее 17 миллионов лет. Что вы за существа такие, Скарг Цитап? Почему не сдохли за столько времени? Нет, сейчас ответов не получить. Сейчас цель у меня и Сани поважнее имеется — выжить. Единственное достижение этой цели — убийство Скарга. Получится ли у нас? «Ник, валим!» Саня схватил меня за руку и потащил к выходу. «Ты что, не слышал слова медведя? Этот переросток сейчас освободится и в капусту нас перемолотит!» Я оттолкнул Саню и взялся за автомат. Щелкнув предохранителем, сказал, «Друган, Мишка также сказал, что нам от Скарга не убежать». Хладнокровие проснулось во мне очень вовремя. Усмехнувшись, я сказал, «Готовь оружие к бою, товарищ Бодров. скар хоть и огромен, но при этом он такой же, как я и ты. Он человек?» что нам, впервые, что ли, человека убивать?» Великан освободился. Как и от чего, осталось неясным. Он просто начал шевелиться, покрутил головой, увидел медведя и медленно пошел, при этом заговорив на идеальном русском. «Изученный только что язык понравился мне. Мелодичен в сравнении с твоим цитап. Ваше рычание — это ужас. наверно поэтому был придуман базовый язык основы. Кстати...» же то еще дерьмо, по сути, являющееся выкидышем двух языков, нашего и вашего. Вот мой родной язык — это песня. И мне льстит тот факт, что деградировавшие потомки сумели сохранить его частично, даже спустя столько времени. Целых семнадцать миллионов лет прошло. Огромный временной провал. Мой высокогуманный друг, ты понимаешь это? Ты понимаешь, что мы потерялись не только в пространстве, но и во времени. Мы, мой капитан, сами того не ведая, породили новый мир». Понимаешь, о чем я?» Великан скарк остановился около медведя и, словно сделанный из жидкости, перетек в сидячую позу. «Да, с управлением собственным телом у него все отлично. На меня и Саню внимания не обращает будто и не существуем мы». «О чем ты говоришь, скарк Медведь начал падать, но великан добродушно поддержал его и ответил. «Я понимаю тебя, мой друг. Ты болен временем и несовершенством анабиоза. «Сказалась ущербность расы. Вы всегда были слабее нас физически. Ваши сильные стороны — ум и гуманность. Все еще считаешь себя более совершенным разумным существом, Цитап, или наконец-то признаешь величие моей расы?» «Мы не деградировали, как вы», — тихо сказал медведь. скарка развеселился. «Вот тут соглашусь с тобой, друг мой, вы не деградировали». но и обрадовать тебя не смогу, потому что прежними вы не остались. Нужно было задержаться, не выходить из анабиоза так скоро. Подождать, пока информация из ДНК человека Никита запишется в твою ДНК. Тогда бы ты узнал». Гигант осёкся, положил ладонь на щёку и принялся качать головой. «Какая жалость, Сетап! Я ведь запамятовал. Ты же умираешь и выходил из анабиоза в критическом состоянии». «Эх, не записалась ДНК». «Прости меня, прости, друг мой любезный, я забыл. Вот же, блин, это чертова ущербность вашей расы, чертово несовершенство анабиозных капсул, созданных вами же. Как все не к месту. Ну да ладно, хватит сантиментов, пора бы узнать правду. Она горька, приносит боль, вызывает жалость. Ваша раса, Цитап, теперь ничто. Остаток былой цивилизации. Всем заведует раса людей». «Само время показало, кто имеет право на существование. Люди и только они». «Все изменилось, Скарг», — на грани слышимости сказал медведь. «Хроновозврат невозможен. Даже mm -hmm. если мы соберем все части основы, то мощности не хватит. возвращение в прошлое не будет. Настоящее останется таким, каким мы его создали». Великан отпустил медведя, и тот завалился на бок. Из пасти вырвался кашель вперемешку с кровью. Медленно поднявшись, Скарг громко сказал, «А я не собираюсь менять настоящий цитап, потому что меня все устраивает. Я теперь бог!» Текучая манера походки. «Хищная, опасная, кричащая тебе, что ее обладатель безумно опасен. Скарг, этот великан-человек, загадочен, глядя на него, понимая, что шансов нет». Даже с огнестрельным оружием в руках, потому что вряд ли удастся завалить сверхчеловека таким примитивом, как патрон 7-62. Тут бы для верности и танка долбануть, самое оно. Но кто знает, что это поможет. Незнание возможностей врага — плохой фактор, и он сыграл со мной злую шутку. Скарг исчез. Шел к выходу, затем просто пропал, а через мгновение я почувствовал страшную силу и понял, что ноги больше не имеют опоры. Увидев рожу великана, ощутил всю полноту ощущения от пребывания в подвешенном состоянии. Гигант держит в правой и вытянутой руке меня, а в левой — Саню. Смотрит на нас и усмехается. Страшно осознавать, какой же он все-таки огромный. И ведь не врали предания, рассказывая о титанах, когда-то населявших Землю. Вот он, один из титанов, глядит на нас. Чертов пришелец. Враг. Урод. Сволочь-переросток. Чертов пришелец. «Выкидыш Атланта!» — скарк изобразил злобный смех и спросил. «Людишки! Может, уже прекратите оскорблять меня?» «Так все хуже, чем я предполагал. Противник не только обладает сверхскоростью, которая превосходит возможности нашего зрения, но также умеет читать мысли. Что еще он умеет?» «Догадались», — ухмыльнулся скарк «Да, я опасный, но врагами вас не считал. Странно, что вы меня врагом считаете. Я что, сделал вам плохо?» Или это зависть? Бросьте ничтожество, я вам не по зубам. Причинить мне вред, думаете? Что ж, придется продемонстрировать силу. Уникальный, ты пока поживешь. Я был подброшен в воздух, а затем получил сильный удар в район ног, сопровождавшийся неприятным хрустом и болью. Пока сознание балансировало на грани отключения, произошло следующее, окончательно отключившее меня. Это было падение на пол. Кажется, в последний момент, перед тем, как отключиться, слышал жуткий крик. Возможно, кричал я сам. «Я говорил, что он убьет вас». Слова тихие, рычащие прорвали болевую лавину. Даже полегчало. Самую малость. Открыв глаза, я понял, что медведь Цитап рядом со мной. Подполз или подошел. Выглядит дерьмово. Одна окровавленная пасть чего стоит. Так что, скорее всего, первое Приполз, Мишка. Твою мать. Что с моими ногами? Тварь-скарг просто уничтожил их. Переломал в мелкое крошево. Сосулька, упавшая с большой высоты, разбивается в дребезги. Кости ног постигла та же участь. Если мне светит жизнь, то недолго. Нет больше у меня ног. Вместо них два куска мяса, нашинкованные острыми костями. От осознания случившегося я завыл. Боли нет, есть только печаль. Огромная, как вселенная. Это конец. «Посмотри в сторону!» — сволочь-медведь не успокаивается. «Лучше бы он добил меня!» — полоснул когтями по горлу. Повернув голову, я тут же пожалел об этом, потому что увидел Саню. Точнее, то, во что он превратился. Скарг убил его. Левая нога завязана узлом, а правая завернута в спираль. Руки просто переломаны, спина скручена, из грудной клетки торчат обломки ребер. Но, несмотря на все повреждения, Бодров жив. пока жив». «Говори ему все», — рыкнул медведь, обрызгав меня кровью из пасти. «Говори, он обязан знать. Говори, пока ты еще можешь говорить, пока не ушла из тебя жизнь». Саня открыл рот, и из него хлынула кровь. Невозможное случилось. Я услышал хрипящий шепот. «Ермак, я соврал. Много лжи. Погиб не только Боков. Погибли почти все». Маша, Ольга, Макс, Раиса, Медведи, все выжили, только ты и я. Саид тоже погиб. Мы почти разбили его армию, почти по победили. Громкий кашель, затем хрипы, много крови и глаза Бодрова остановились. Смерть забрала его в свои чертоги. Я пропал. Все, что сказал Саня, приедавилось неимоверной силой. Уничтожило, расщепило, стерло в прах. Я ничто. Один. Последний.